Мы находимся на подмосковном аэродроме Быково Откуда конюх Федоров вот-вот отправится в перелет Москва-Северный полюс-Ванкувер Впервые осуществленный в 1937 году Чкаловым, Байдуковым и Беляковым Конюх стоит возле надутого гелием резинового матраса Запряженного стаи уток, на котором он и полетит Конюх, как обычно перед стартом, подарки А ну давай! А то не видишь, бой уже рвутся Тихо-тихо-тихо ага. Вот, с конкурса детских рисунков, проводившегося в городе Животноводске mm. Прислали 673 лучшие работы Ты. Называется в каждом рисунке «Конюх» Вот, дети изобразили вас с Терминатором, с Человеком-пауком Вот, с Веркой Сердючкой oh. из с А где глюкоза? Да вот, в капельнице Видите, вы лежите на койке, над вами капельница, а в ней как раз... Да, было пару раз Ты знаешь что, ты это все спрячь. А лучше порви и съешь от греха. Чего там еще? Что за ящик? Это у меня, так сказать, личная просьба. Тетя 30 лет назад уехала на ПМЖ в Ванкувер А я ей недавно звонил Спрашивал, можно ли ее телевизор выбросить Ну, старый черно-белый горизонт А она сказала, что нельзя Потому что, не дай бог, ее телевизор в Ванкувере перегорит И это ей сразу понадобится О, А если сказать, что я его по дороге? Ну, уронил, как бы случайно Нельзя, она не переживет Он ей дорог, как память о передаче «Сельский час», которую ввел Александр Масляков Подожди, а разве Масляков ввел «Сельский час»? Да нет, ну разубеждать ее бессмысленно, ей уже 98, поэтому... Ага А ты не боишься, что мой научный эксперимент может накрыться твоим телевизором? Боюсь, ну тетя... Ай, ладно Если что, будешь приносить мне водку на кладбище Ставь, хорошо Ух ты, тяжелая зараза! Ну ладно, отходи, будем стартовать не пуха, не пера вам, конюх Зря ты мне это сейчас пожелал, корреспондент Учитывая, на чем я лечу Ой, да, простите Ну ладно э -э Эй, залетные Поехали Потрясающая картина Навстречу солнцу летит гигантская стая сили с ней А за ними на матрасе конюх с телевизором Наше радио продолжит следить за путешествием конюха Федорова Слушайте нас завтра